Скриптурий Кумранитов. Вскоре у проклы появилась новая подруга. Впрочем, не столько у нее, сколько у маленькой дочери. Пятнадцатилетняя девочка Аира находила для себя величайшее удовольствие заниматься с маленькой Марией. Малышка тоже симпатию относилась к частой гости. Хотя она еще не умела разговаривать, но всегда встречала Аиру солнечной улыбкой и спешила устроиться у нее на коленках. Проклы иногда же Перевновала дочь к добровольной няне, но больше все же радовалась новому надежному другу и помощнице. Благоразумная Мария успокоила женщину тем, что первым произнесенным ею словом стала мама, а вторым Аира. Тем временем Прокла стала замечать, что ее лучшая подруга Саломея все чаще грустит и смотрит вдаль, туда, где остался Иерусалим. Мне нужно с тобой поговорить. Однажды обратилась прокла к подруге, уша этим вступлением намекая, что предмет беседы будет серьезным. Мы делаем это много раз на дню, и мне всегда приятно с тобой общаться, участливо отозвалась Соломия, но поддрогнувшему голосу было видно, что первые слова римлянки ее насторожили. Ты много сделала для меня, Соломия, даже больше, чем любой из живущих на земле. Ты спасла меня и маленькую Марию от гибели. Ты помогала нам в самые трудные дни испытаний. О чем ты? Мне было приятно хоть что-то сделать для тебя. Ты пожертвовала своим временем, частью своей неповторимой жизни для меня и самой жизнью рисковала ради иноплеменницы и ее ребенка. Мы с Марией безмерно благодарны за это и никогда не забудем твое участие в судьбе изгоев. Долгое время ты помогала мне устроиться в общине. найти своё место среди людей твоего народа. Я буду помогать тебе всегда. Зачем так говоришь, как будто желаешь со мной расстаться? обиделась Саломия. Спасибо тебе, добрая благородная Соломия». расчувствовавшись, прокла обняла подругу и уронила слезу на ее плечо. Я вижу, как ты тоскуешь по Иерусалиму, по дочери, мужу, и они тебя любят, ждут, тревожатся за твою судьбу. Ты права, призналась Саломия. Я страшно соскучилась по своим близким, но не представляю, как можно оставить тебя здесь одну. Я давно не одна. Вокруг меня люди близкие по духу. У нас, с Марией появилось много друзей. Мне нравится жизнь в общине, и путь в прежний мир для нас с дочерью закрыт. Ты уверена, что больше не нуждаешься в моей помощи? Выразила сомнение Иудейка. Теперь с уверенностью могу ответить: да. Мне, конечно, будет страшно не доставать тебя, но я не могу больше пользоваться твоей жизнью. Моя совесть давно стонет от возмущения. Если ты меня отпускаешь, завтра же начну готовиться к отъезду. Но учти, мы расстаемся не навсегда. Надеюсь, я тебе часто буду надоедать, а возможно, что-то изменится в этом мире, и мы снова окажемся ближе друг от друга. Конечно, милая Соломия, я всегда буду рада тебя видеть. Вот еще что. У нас с мужем осталась половина твоих денег, тех, что не смогли забрать с собой. Как с ними поступить? Распределись ими по своему усмотрению. Мне они ни к чему. Если честно, мне ненавистен лик императора на динариях, того императора, что приказал казнить моего мужа. Я так до сих пор и не знаю, что с ним произошло, где его могила. Брукли, конечно же, не хватало преданной подруги, милой, доброй Соломии. Ремленков, впрочем, делал все, чтобы ее отсутствие было менее чувствительным, а также чтобы трагедия, случившаяся с ее мужем, полностью не занимала ее мысли. А утрату общественного положения комфорта Иерусалимского Русалемского дворца Ремленкой вовсе не считала потерей. Прокла до такой степени заполнила свою жизнь, что в ней не оставалось места для апатии. Благо, трогательная забота Аиры о маленькой Марии освобождала Проклу от необходимости постоянно находиться с дочерью. Она старалась вникнуть во все дела общины. Вначале Прокла помогала на кухне. Знатной ремелёнке не в тягость была любая работа, как-то мытье посуды и уборка помещений. Главное, она была нужной, и вокруг находились люди, относящиеся к ней благожелательно. Затем Она с успехом подменяла поваров. При всей скудности продуктов она приготовила несколько римских блюд, которые понравились пустынным обитателям. Так проклала завоевала симпатии всей общины. Римлянка передала свои кулинарные секреты местной кухне, а затем перебралась в помещение, где производились ткани для нужд общины. Умение прясть шерсть считалось одним из главных признаков добродетельной римлянки – Этим делом занимались даже ближайшие родственницы императора Августа. И здесь прокла открыла для кумранских ткачих римские способы производства материи, показала незнакомые им приёмы нанесения узоров на ткань с гончарным ремеслом. Прокла ранее не сталкивалась. Тем интереснее было знакомиться с новым делом. Мастера с удовольствием давали уроки новой любознательной обитательницы их селения. Несколько дней занятий и упорного труда Не замедлили дать первый результат. Прокла изготовила две кружки: одну побольше для себя, другую маленькую для дочери. В гончарной мастерской Прокла однажды застал старейшина Кумранитов: "У тебя неплохо получается работать с глиной", похвалил римлянку старик. Еще неделю назад она не имела никакого представления об этом деле и никогда не мяла пальцами глину. Сделал похвалу старейшины более весомой Обучавший про мастер. Когда я впервые взглянул на ее руки, думал, ничего не получится. Казалось, они не созданы для такой работы. Теперь с удовольствием признаю: ошибся. У тебя все получается, дочь моя, за что бы ты ни взялась. Твоего возвращения ждут на кухне, тебя вновь желают видеть в ткацкой мастерской. Но брат горшечник прав в одном: твои руки не созданы для такой работы. Почему обиделась прокла? Бог дал тебе множество талантов. Ты можешь достигнуть совершенства на любой стезе, но божий дар нельзя растрачивать на мелкие дела. Все эти работы исполнят другие братья и сестры. Твой ум может принести большую пользу людям. Я стараюсь, отец, быть полезной где могу, смущенно промолвила Римлянка. По холостарцу была для нее слишком большой наградой. Она вообще не думала о награде и похвале, когда отдавала свои знания, время и силы. Какие языки ты знаешь, кроме своего родного? Вдруг поинтересовался старейшина. Греческий? У меня в детстве был хороший учитель. Соломина учила читать и писать на иудейском. Не поняла смысла вопроса, Прокла, но обращаться за разъяснениями не решилась. Вот где пригодятся твои знания, воскликнул старик, и житель общины Никогда не видели его таким возбужденным. Твоё место в скриптории, там, где слово Господа и человеческая мудрость умножаются и становятся понятными каждому народу. В скриптории прокл пребывало везде, кроме этого таинственного помещения, в которое путь был закрыт даже для большинства членов общины. Ты будешь нести в мир добро. Это главное, для чего существует наша община добро. Должно восторжествовать. Как рассеивается дым затухающего костра, так исчезнет нечестие навеки, а праведность откроется как солнце, знание заполнит мир, и никогда не будет в нем больше безрассудства. Ты поможешь Господу потушить костер невежества и зла. Не представляю, как я могу быть полезной, Прокло испугалась масштабов мысли старейшины. Согласно правилам общины, каждого то присоединяется к нам, следует проверить его деяние, разумение, силу, мужество и имущество и записать его на место, соответствующее его пребыванию в жребии света. Ты будешь переводить с нашего языка на язык римлян и греков. Все народы должны знать слово правды. Поверь, твоему подлелому уму будет интересно постигать истины сошедшие с небес. Перед твоими глазами пройдут многие земные события. На лице проклы боролись два неродственных чувства: огромный интерес к новому делу и сомнение в том, что она справится с предстоящей работой, ведь перевод текстов, о которых упомянул старец, должен быть точным и в то же время легким в прочтении. Старейшина не позволил ей долго находиться в состоянии нерешительности. Он взял способную римлянку за руку и повёл к зданию, немного отстоящему от хозяйственных построек. Через несколько дней совет общины, состоявший из 12 полноправных членов и трех священников, разрешил выделить прокля место в скриптории.